Сорта. Гром. Шестой месяц 724 года от начала стужи. Накануне дня, который навсегда изменил мою жизнь, случилось ещё кое-что. И случилось, когда после очередной охоты я гостила у струма. Я никогда бы не позволила себе шарить в вещах ястреба нарочно, и не удивилась бы, если бы он нашёл способ следить за мной даже без вездесущих глаз наблюдателей, которых на стенах его дома не было. Во всяком случае, мне не удалось их обнаружить. Но, бывая у кого-то дома, замечаешь больше, чем собираешься, даже если не планируешь глазеть по сторонам. Неосторожное слово «там», забытый бокал «тут», слой пыли на корешке одной книги, следы пальцев на другой, малозначимые детали, из которых складывается человеческая жизнь. Время от времени, замечая подобное, я не успевала отвести взгляд и справиться с любопытством. Мы уже долго служили вместе. Во всяком случае, мне казалось, что прошла едва ли не вечность. Но я слишком мало знала о том, что за человек Эрик Стром. Я не стала бы лезть в его тайны из желания выгадать что-то впоследствии. Но любопытство — куда более могучие силы, чем выгода. Однажды вечером, когда Эрик Стром пригласил меня зайти к нему после охоты, как всегда посреди недели, его отвлёк от меня посетитель. Седоволосый мужчина, который, заметив меня, не стал переступать порог. В полголоса они переговорили о чём-то на пороге, а потом Эрик Стром сказал мне, «Я ненадолго, Хальсон, ладно? Посиди здесь, налей себе чая или сниса, я вернусь через полчаса». Но его не было почти полтора. Поначалу я честно сидела на диване, изо всех сил борясь с желанием пройтись по дому, но в конце концов не выдержала. На первом этаже стояли три книжных шкафа, и мне давно хотелось поподробнее познакомиться с их содержимым. Теперь я подошла к ним, то и дело бросая взгляды на дверь и изучила корешки. Библиотека здесь была ли едва не такая же богатая, как у госпожи Торре, но вот набор книг был другим. Меньше художественных книг, хотя сборник пьес «Полёт над Химмельборгом», «Собрание кьертанских легенд», «Похождение охотника Горота» и «Дорога на рогатку» о цели стояли на видном месте. Были и некоторые другие, названия которых я не слышала. «Уснувшая королева», «Ускользнувшая красота», «Воспоминания о берегах Авденалии». Не удержавшись, я открыла одну из книг. Это оказался сборник стихов. Судя по состоянию страниц, его часто читали. «В далёкой стране, где теплые берега, где лодка золотая скользит по воде, я столько всего рассказать бы сумел, но эту страну заметает пурга». Я захлопнула книгу. Мне показалось, что ручка двери повернулась, но, видимо, это был только ветер. Всё равно читать стихи мне расхотелось. Я аккуратно пристроила книгу на место. На соседних полках обнаружились большие коллекции биографий. Тут были истории владетелей и их советников, богатейших динов и знаменитых ястребов, учёных и инженеров, исторические труды, монографии, сборники статей по экономике, государственному устройству, истории Ромаша, Вуанфо, Авденалии, папки с географическими картами и картами звёздного неба, труды философов. Были здесь даже книги, посвящённые магии, настоящей магии, родившейся на землях парящего архипелага и той, что пытались пробудить к жизни где-то ещё, в том числе в самой Киртании, и чьё существование ещё предстояло доказать. Эрик Стром обладал широким кругом интересов. Я полистала еще несколько книг, зачитала из биографии Арделлы Химмель, бабушки нынешней владетельницы, на склоне лет сумевшей завладеть верхним троном, но успевшей всего за три года своего правления многое изменить во внешней политике Кьертании. Именно ей мы были обязаны существенным усовершенствованием коварной системы экспорта препаратов, приходивших без поддержки Кьертании в негодность в течение в лучшем случае года, Протезов лучше, чем созданные из нейтрализованных препаратов, не сумели придумать даже в высокотехнологичном ромаше или напоённом магии вуафо, и это ставило в зависимость от кьертании многих состоятельных людей по всему миру. Выдержки из переписки владетельницы с госпожой Го так увлекли меня, что я потеряла счёт времени, а потом ручка повернулась, я запаниковала, книга дрогнула, из развернувшихся страниц выпал листок, исчерченный знаками и стрелками. Я успела сунуть листок в книгу наугад и быстро поставить её на полку, а потом упасть на диван напротив очага. Но один из знаков, круг, разделённый пополам, росчерком молнии, я успела заметить. Он вспыхнул на бумаге и в памяти, как огонь в темноте. Стром даже не смотрел, вешал плащ на вешалку у двери. «Извини, я думал, что освобожусь быстрее, «Тебе, наверное, уже пора? Или хочешь доиграть партию?» Я не убирал фигуры. Всё время, что мы пили чай, доигрывали партию, я проиграла, и по дороге к гнезду я думала только о знаке. Как и почему он мог очутиться и на страницах дневника Гасси, и в записях моего ястреба, и что это могло значить? Я думала об этом снова и снова, и не находила ответа. Я думала об этом и в гнезде на своей узкой кровати, до того, как, наконец, провалиться в сон. Я проснулась от стука, рывком, как из воды выныривая. Это был странный, неправильный стук, ничуть не похожий на сухой и точный, в дверь. Тюк-тюк, как будто птица клюет стекло. Стекло. Еще один камушек ударил в окно, и я рывком села на постели. Босиком подбежала к окну и увидела Унельма, стоявшего внизу со своей обычной нагловатой улыбочкой. Кипя от злости, я накинула халат, сунула ноги в сапоги и, запахиваясь на ходу, побежала вниз по лестнице. Гнездо еще спало. В саду было по прохладно, и я пожалела, что не надела что-то поверх халата. Кроме того, вид у меня был не слишком угрожающий, а я надеялась заставить Ульма пожалеть о том, что он меня разбудил. Он уже ждал на одной из садовых скамеек. В руках замасленный пакет, рядом бутылка из неостывающего стекла. «Привет!» — он махнул рукой приглашающе, словно это я пришла к нему домой. «Я принёс кофе и завтрак. Ты ведь, я помню, любишь булки с рыбой?» «Уж точно не на завтрак!» — буркнула я, садясь рядом, но запах кофе, к которому пристрастил меня стром, волей-неволей заставил смягчиться. «Зачем тебя принесло сюда?» Ты совсем ума лишился Ворваться вот так ты мог всех перебудить. Ну, не перебудил же. Он налил немного кофе в крышечку и протянул мне. Прошу, угощайся. Как ты, наверное, уже поняла, у меня неотложное дело. Но я уж не зверь, не стану утомлять тебя до завтрака. Большое спасибо. Я постаралась вложить в это спасибо всю свою саркастичность, но кофе приняла и стала пить маленькими обжигающими глотками. «Ладно, давай свои булки». Некоторое время мы молча жевали, глядя на то, как просыпается сад. Звенят поливальные фонтанчики, дрожат на тонких стеблях листья, готовые сорваться вниз от малейшего ветерка. «Хорошая погодка», — сказал Унельм. «После Эльморской зимы она была бы ещё приятнее, да?» «Не то чтобы отсутствие зимы меня сильно печалило, но я поймала себя на том, что кривлю душой». Я скучала по чёрным изломанным ветвям деревьев в лесу за Эльмором, по огонькам ягод в мху, по ледяному озеру, в которое мы ныряли на спор, по белизне снега за окном, хрусту наста под ногами, лёгкой, танцующей вьюги, льду, честному, настоящему, не то что в стуже. Я скучала даже по холоду, пощипывающему пальцы и нос утром, когда я будила сестёр, а их мягкие, пахнувшие молоком затылки казались единственным средоточием тепла на целом свете. Я вспомнила, что в кармане у меня лежит нераспечатанное письмо от них, полученное накануне на почте. Вчера я вернулась в гнездо такой усталой, что еле хватило сил умыться перед сном. «Удачная охота. Мы со Стромом добыли двоих эвеньев, а потом ужин в том самом ресторане, где мы когда-то, кажется, жизнь назад, ели оленину». Мы засиделись допоздна, Стром сперва долго разбирал мои охотничьи ошибки, а потом рассказывал о предстоящем нам летнем бале, первом мероприятии при дворе, в котором я, как его охотница, обязана была принять участие. Сперва мне казалось, что это ничего, уж точно не так страшно, как выходить в стужу. Но через полчаса Стромовых объяснений, кто там есть кто и с кем как себя вести, чтобы не попасть впросак я начала в этом сомневаться. Но я прекрасно понимала, что от этого бала зависело многое. Именно там заводились полезные знакомства, налаживались связи, поэтому долго и подробно расспрашивала Строма, кое-что записывая, и мы досидели до последних огней. «Сорте, ты как, еще здесь?» Унельвис смотрел на меня насмешливо. «Что, замечталась об утреннем эльморском холодке?» «Минус друзей из детства», Даже если сейчас вы далеки друг от друга настолько, насколько можно, они все еще знают тебя, как облупленного. Ты ведь пришел зачем-то, да? Мне не хотелось бы тебя задерживать. Пожалуйста, говори поскорее, и, может, я еще успею поспать перед службой. Стром всегда узнавал, когда я не выспалась, и в этот раз узнает, если наш с Ульмом разговор затянется. Что на этот раз тебе нужно? Решите еще пару задачек». Унельм дёрнулся, и я ощутила слабое удовлетворение от того, что знаю, как его уязвить. «Нет, на самом деле на этот раз я пришёл помочь тебе». «Вот как? Очень мило с твоей стороны, но мне помощь не нужна». «А я думаю, что нужна». Унельм достал из кармана потрёпанную колоду карт и принялся тасовать их, перекидывать с ладони на ладонь. «Речь идёт о твоём друге. Ему нужна помощь, значит, и тебе, так? «Моему другу?» Загадочность у Нельма начинала меня бесить, но я старалась держать себя в руках. В конце концов, для разнообразия он и вправду мог рассказать мне что-то полезное. «Эрику устрому Он ведь твой друг?» «Он мой ястреб. А что с ним?» Дурное предчувствие. Вряд ли он, Эльм, пришёл сюда просто так, да ещё и в такую рань. Он и в школу-то вечно опаздывал. «Начну сначала». «О, нет, только не это!» Унельм закатил глаза, и карты в его руках затрепетали. «Да брось ты сорта! Тебе уже интересно, так что нечего выпендриваться. В общем, помнишь, как мы с тобой встретились в парящем порту несколько месяцев назад? Я упоминал, что был там по делу. И Унель рассказал мне о том, как проходил испытание, данное ему господином олки как провернул хитрость со знакомым парителем, как нашёл контрабандистов и заслужил право стать одним из детективов по делам препараторов. На подробности, несмотря на мои мольбы, он не скупился, но, в конце концов, мне стало действительно интересно слушать, и я не перебивала. Кто знает, зачем это могло бы мне пригодиться. «Всё это очень интересно», — сказала я, когда он закончил, «и я поздравляю, тебе повезло со службой». И я вправду так считала. «Для уровня усвоения у Нельма вряд ли можно было бы придумать работу лучше. Но напомни, как всё это связано со Стромом». «Приятно видеть, как ты стараешься быть милой», — хмыкнул Унельм. «Такие старания должны быть вознаграждены. Ты, наверное, помнишь, что я рассказывал про тот склад? Там нашлась куча препаратов, которые они собирались переправить за границу». «Куча препаратов». Частись ни тиров, ни живых, ни мёртвых. За каждым жертва препараторов, их кровь, боль и страх. Потому что теперь-то я наверняка знала, что ни один препаратор не изжил в себе страх до конца. Ни один. Разве что стром, да, может быть, ещё кто-то из десяти. Помню. Так вот, угадай, что там нашли. Дам тебе три попытки. Избавь меня от игр. Я уже знала. Теперь мне казалось, что я знала с того момента, как увидела Ульма, стоявшего под окном гнезда. Да, я сразу почувствовала. Быть беде. «Хорошо». Унельм пожал плечами. рок Орма». «Синий?» «Зеленый». «Зеленый». Некоторое время мы сидели молча, а потом Унельм снова заговорил. «Я знала, что так будет». В парящем порту ты рассказывала, что на общей охоте вы со стромом добыли такое. Верно. И что потом его не могли найти. Да. И... Зелёный рог — редкая добыча. Мне казалось, что я говорю твёрдо, но у Нельм наверняка слышал мои сомнения, мой страх. Многие охотники по всей стране... И всё-таки вы его нашли. И уже через сутки... Знаю. Огрызнулась я, но в животе стало холодно, потому что я подумала о строме. Строме. Бесстрашным, уверенным, смелым. Строме, разбивавшим мои ошибки. Строме, говорившим, я не суеверен. Но это ничего не доказывает. Может быть. Карты в руках Ульма кувыркнулись, как лосось над водой. И все-таки это подозрительно. Ничего подозрительного. Я чувствовала, что говорю слишком горячо, что нужно успокоиться, замолчать, но почему-то не могла остановиться. Ормы добываются каждый день, и эти зелёные рога... Да-да, само собой. Значит, я мог бы доложить об этом, и ты была бы не против? С чего мне быть против? Но я лихорадочно думала. Стром — контрабандист? Стром арестован? Зачем ему это? Один из десяти влиятельный, успешный, особенный... Неужели он действительно продавал препараты за рубеж? Для чего? Я вспомнила его квартиру в центре Химмельборга. Просторную, красивую. Моя семья могла бы разместиться там с комфортом. И еще для одной такой же хватило бы места. Мое лицо снова будто бы обдало жаром очага. Я вспомнила строма, колдующего на кухне. Сниз. Я добавлю немного соли, кофе, соление «Ты хочешь хлеба?» «Соберись, сорта». «Я не стал докладывать ради тебя», сказал Унельм твёрдо, весомо. Но ну, видимо, я ошибся. Что ж, хорошо, потому что расследование всё ещё продолжается». «Неужели Строма, правда, могут арестовать? Тогда наверняка меня арестуют тоже, решат, что я всё знала о его делах, потому что охотница не может не быть в курсе дел Ястреба». Должно быть, меня будут долго допрашивать, терзать, а когда поймут, что я ни при чём, отпустят. Вот только никогда уже мне не подняться высоко, никогда не достичь чего-то заметного. Никогда. В худшем случае меня отправят на задворки к Ертании. В лучшем — мой срок службы окончится где-нибудь в Тюре. И это при условии, что Стром сумеет позаботиться обо мне до того, как... Что? Что сделают с одним из десяти за контрабанду? 10 всегда казались незаменимыми, ненаказуемыми, но всему и всегда есть предел. Стром был особенным, но под него копали многие. Послужив с ним недолго, я уже понимала это достаточно хорошо, чтобы знать, не все сойдет моему ястребу с рук. «Хорошо», — наконец выдавила я, потому что все это время Унельм молчал, ждал. «Проклятый гард знал меня слишком хорошо. Мое самолюбие, мою жажду — все это уже достаточно хорошо видно тому, с кем ты играл в игры, пусть даже в раннем детстве. Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» Ульм улыбнулся невинно, и я глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. «Допустим, лишь на мгновение, что стромы и вправду контрабандист». Что выгоднее, выкупить эту информацию у Нельма и владеть ею единолично, или позволить ему делать с ней что заблагорассудится? Ответ был слишком очевиден, чтобы раздумывать дольше. «Хватит, Ульм. Я думала, мы договорились помогать, а не шантажировать друг друга». В саду как будто похолодало, хотя кустов коснулись первые солнечные лучи, а травинки стали чётче, ярче. «Брось сорта!» Он вытащил у меня из-за уха потрёпанную карту. «Какой шантаж! Я хочу тебе помочь!» «Помочь? Ну да. Я не прошу ничего взамен, только... Один пустяк. Я решила для тебя задачу. Тебе это ничего не стоило. Как и тебе молчание. Я был бы рад, если бы это было так». Унельм сокрушённо покачал головой. «Но всё не так просто». Ты сама хорошо знаешь, что такое служба. Я рискую, если кто-то узнает, что я... Несколько месяцев это тебя не волновало, а теперь вдруг никто не узнает, и ты это отлично понимаешь. Но если...» Унелем сделал большой акцент на этом «если», и поливальный фонтан у наших ног поперхнулся. «Никакого шантажа, сорта. Я только попрошу об услуге. Она ничего не будет тебе стоить» и будешь сама разбираться со своим ястребом. А я — могила. Ты знаешь, я умею хранить секреты. — Свои, — буркнула я, но мы оба понимали. Мне не в чем его упрекнуть. Наш общий секрет у Нельм-болтун, у Нельм-фокусник, у Нельм-завсегдатый компаний сберег в целости и сохранности. — Услуга ничего не будет тебе стоить, — напомнил он. — А мне это очень нужно. — Ладно, — сдалась я. «Чего ты хочешь?» «Всего ничего». Ульм подбросил колоду пёстрым каскадом, ловко поймал ребром ладони. «Летний бал». «Летний бал», — непонимающе повторила я. «Что?» «Твой друг Стром. Мой ястреб. Как угодно. Твой друг Стром наверняка сумеет добыть для меня пригласительный билет. А от старика Олки ничего такого не дождёшься. Ты сама знаешь...» «Механикёров, если они не париторы или инженеры, не назовёшь любимцами зна. И думать забудь». Я глубоко вдохнул и стараясь успокоиться. Вот значит, почему всё это время он держал тайну зелёного рога при себе, как карту в рукаве. Ждал случая. «Ульм, дело даже не в том, что я не хочу тебе помогать. Я не могу». «Вот как?» «Да, именно так». «Ты думаешь, я могу подойти к Строму с подобной просьбой вот так просто? Эй, привет, моему другу нужно попасть на главное светское мероприятие сезона?» «Приятно и немного неожиданно, что ты все же считаешь меня своим другом», вставил Ульм, и я закатила глаза. «Даже если бы ты был моим родным братом, Стром меня не послушает, ты его не знаешь, он ни для кого не делает исключений, помощь по знакомству — это вообще не про него». «Но ты же идешь?» «Я иду, но это совершенно другое. Подожди, откуда ты вообще знаешь, что я иду?» Ульм самодовольно улыбнулся. «Я же детектив. Забыла?» «Тогда ты наверняка знаешь, что я иду как охотница Строма. Это, ну, вроде как моя обязанность. Он один из десяти, и вот...» «Жалкие оправдания», — заявил он. «Тебя как будто госпожа Торра поймала на горячем сорта. Мы договаривались, что будем помогать друг другу». В пределах возможного. И кроме того, зачем вообще тебе нужен летний бал? Что, в коробке и кабаках закончились девки? Спасибо, что так беспокоишься о моей личной жизни. Кстати, это ничуть не странно. Не надейся вывести меня из себя. Да мне и не нужно выводить тебя из себя. Унельм пожал плечами. Только попасть на бал. Это твои проблемы, принцесса. Мои проблемы и твои проблемы. Мы договаривались сорта, пожали друг другу руки. Его голос зазвучал холоднее. Как ни крути, ударить по рукам в Эльморе — не пустой звук. Мы больше не в Эльморе. Но мы все еще земляки, мы даже братались. Или ты об этом уже забыла? По коже пробежал холод, в животе стало пусто. Трое детей в Эльморском лесу, редкие солнечные лучи на снегу, алые капли. А можно как-то без этого? Не трусь, все взрослые братаются на крови Гасси. Нет бы придумать что-то поприятнее. Я-то помню. Странно, что ты не забыл. Его глаза мрачно блеснули. Что ты имеешь в виду? Даже не знаю. Мне казалось, ты решил выбросить из памяти все, что связано с Гасси. Унелем глубоко вздохнул, и вдруг, парадоксально, мне стало его жаль. Хочешь — верь, хочешь — не верь, сорта. Я любил Гасси не меньше, чем ты. Просто не вижу смысла всю жизнь лить слёзы и терзаться чувством вины. Это не поможет ни ему, ни мне, ни тебе. Мы все были детьми и сделали неправильный выбор. И каждый заплатил свою цену». «Не смей». От моей недавней жалости быстро не осталось ни следа. «Не смей говорить, что ты платишь хоть на Толику столько же, сколько заплатил он». «А, -а, -а вот в чём дело». А я-то ломал голову. Унельм резко прихлопнул колоду, и она исчезла с его ладони. Всё думал. «Зачем ты терзаешь себя, бедная маленькая иды Хальсон? Думаешь, если будешь мучиться, сумеешь заплатить столько же, сколько он?» Я молчала. Поливальные ручейки у наших ног побежали быстрее, сад проснулся и скоро начнёт оживать гнездо. «Ладно». Унельм встал со скамейки, сорвал лист, схлестнувший его по бедру ветки. «Я не хотел, чтобы наш разговор выглядел вот так. Просто придумай что-нибудь сорта. Ты это умеешь лучше, чем кто другой. Я никому не скажу о том, что узнал про Строма. Но если я прав, если он во всем этом замешан, рано или поздно тебе снова может понадобиться моя помощь. Подумай об этом». Некоторое время после его ухода я сидела на скамейке, тупо глядя на воду, струящуюся у ног. Неужели Унельм сказал правду про меня, про то, что я чувствую? Я не привыкла щадить себя, поэтому думала об этом честно. Глаза защипало, и тепло солнечных лучей на коже казалось издевательским. Гассе никогда не довелось узнать, каково это — сидеть вот так, с голыми руками и ногами и греться на солнце. И как мне добыть ульму это злосчастное приглашение? Никто из тех в гнезде, кто подойдёт, не был должен мне настолько, чтобы уступить своё. Да и пустят ли по чужому приглашению кого-то с рейтингом настолько низким, как у Гарта? Об этом я подумаю после. Мне нужно было успокоиться, отвлечься от мыслей о Гасси, Гарте, Бали. Судя по положению солнца, уже через полчаса мне нужно будет выдвигаться в сторону поезда в центр, «Где меня будет ждать струм?» Из-за Унельма я не выспалась, и он наверняка это заметит, но этого было уже не поправить. По крайней мере, мне нужно было успокоиться, прийти в равновесие. Нас ждала охота на хааров. Я ясно представила себе холод стужи, горящие глаза, обледенелые панцири. Легкая добыча и все же неосторожность могла стоить дорого. Копье, сеть-ловушка, проща. Я тренировалась сотни, сотни, сотен раз, но скоро мне предстояло нанести десяток ударов, каждый из которых должен быть точен, как движение инструмента в руках кропаря. От этого зависела моя жизнь, жизнь строма и успех охоты. Я плотнее запахнула халат и бедром почувствовала хруст бумаги. Письмо из дома. Услышать голоса сестер, ощутить запах дома — вот что мне было нужно, чтобы прийти в себя. «Светлые головы малышек — то, ради чего мой удар должен быть особенно точен, и то, ради чего и на балу я должна показать себя настолько хорошо, насколько смогу». «Устанавливай связи, Хальсон», — сказал мне Струн. «Если хочешь закрепиться в Химельборге и потом, после службы, воспринимай все, что увидишь, как поле для тавлов. Многие из них ищут охранников, вышибал или даже диковинных друзей». «Иметь в своей свите препараторов, особенно знаменитых, престижно, но такой престиж для них не бесплатен, и они это отлично знают. Сумей показать себя так, чтобы они соперничали между собой, дожидаясь твоей отставки, а потом оставь с носом их всех». Я аккуратно надорвала конверт. Обычно в конверте находилось не менее четырёх листков, а то и больше, Каждая из сестрёнок непременно хотела написать своё собственное письмо, часто к их запискам присоединялась мама. Отец, разумеется, не писал никогда, а от сетки то одна, то другая передала привет, причём, думаю, сам он не имел к этим приветам никакого отношения. Я достала письмо, на этот раз оно было только одно, и почерк был незнакомым, угловатым, резким, как будто писавший очень спешил. Я перечитала его несколько раз, потому что с первого раза мне не удалось уловить их смысл. «Сорте, здравствуй. Как твоё здоровье?» «До сих пор я не писал. Уверен, у тебя всё отлично. а От девочек знаю, что ты стала охотницей у того мрачного типа, который читал речь на празднике. Не ястребом, как хотела, когда была мелкой, но всё равно неплохо, а? Надеюсь, ты довольна, как всё для тебя сложилось. У меня всё хорошо». Отец хочет, чтобы я женился, но мне пока удается уворачиваться. Хочу подать прошение в магистрат, чтобы меня переселили из Эльмора. Делать здесь в нашей дыре нечего, а я, ты знаешь, парень крепкий. Может, возьмут рабочим на завод, в тюр или даже город побольше. Драфтсбот или даже Химмельборг. Как думаешь, сестра, ты не сумела бы повлиять на них как-то? Ты ведь теперь препаратор, а препараторы в большом почете. Напиши про это, когда сможешь». Пишу тебе не просто так, а с новостями. Сразу скажу, они плохие, будь моя воля, я бы тебе об этом не писал, но деваться некуда. Кто-то же должен». Пару недель назад в Эльмор пришла трясучка. Непонятно откуда и как, может, с какого поезда занесли, потому что отец говорит, что уже несколько лет, как никто в Эльморе ей не болел. «Сама знаешь, что болезнь — это опасная, особенно для тех, которые послабее». Конечно, лекари у нас постарались, но всех спасти не смогли. Двадцать человек мы потеряли. На кладбище земля была твёрдая, как камень. Я все ладони сбил, пока копал. Но это неважно. Вот, кручу, кручу. Не хочу переходить к новостям, но ты уж, наверное, и так всё поняла, да? Ты же у нас умная. В общем, мама, Вильна, Ласси и Иль заболели. Ада была пару дней у госпожи Торре, Та её учит читать стихи так, чтобы получалось красиво, ну и попросила оставить её у неё подольше, чтобы Ада им заодно корзину плести помогла. Так что Ада не болела. Госпожа Торы, как узнала, что у нас в доме трясучка, обратно к нам её не пустила. Отец сперва не велел звать к ним лекаря. Сказал, это не трясучка, а просто простуда и само пройдёт. Но потом уже и ему стало ясно, что это самая трясучка и есть. Всех знобило и трясло, и потели они ужасно, и мёрзли, как не укутывай. Мне отец рассказал. Он сам за ними ходил, а мне не велел заходить в дом. Ему-то трясучка нипочём. Он болел ещё, когда мальчишкой был. Рассказал, что еле выкарабкался. Лекаря он потом позвал, но они все тогда уже почти два дня болели. Первой мама ушла, потом Илья, а за ней Вильно. Ласси болела дольше всех, почти неделю. Обычно трясучка столько не тянется, но лекарь ей здорово помог. Настоями поил целыми днями, когда отец уже не мог. Растирал и так, и эдак. В общем, она выжила, только теперь глухая. Сначала что-то слышала, если говорить громко, но потом совсем перестала. Лекарь сказал, что могло быть куда хуже, и главное, что она осталась жива. Сейчас она приходит в себя». Трясучка из Эльмора ушла, отец говорит, она всегда так быстро уходит и приходит, поэтому Ада вернулась домой и за ней ухаживает. Маму мы похоронили рядом с её родителями, а Вильну и Ильи вместе на соседнем участке. Таблички подписали и положили большие белые камни из Эльморки, так что, когда захочешь приехать домой и навестить их, не перепутаешь. Гарты дали нам денег, и Торры тоже. А еще все твои ушли на похороны и лечение так что пришли отцу еще сразу, как сможешь. Лассе нужны припарки и лекарства. Лекарь говорит, есть надежда, что слух к одному уху вернется. Правда, отец считает, что он просто хочет вытянуть из нас побольше денег. Знаю, ты будешь злиться, что я хочу уехать, но теперь без мамы здесь стало совсем тошно, сестренка. Уверен, ты бы меня поняла. Не знаю, что еще сказать». «Госпожа Торо сказала мне мужаться, и, наверное, я могу сказать тебе тоже. Надеюсь, мы с тобой свидимся. Если можешь помочь, чтоб меня в столицу отправили, так может даже там. Твой брат. Сетке Хальсон». Я перечитала письмо трижды, а потом мои руки, сжимавшие его, затряслись так сильно, что читать дальше стало невозможно. Сад вокруг меня еще недавно яркий, солнечный, полный жизни и красок вдруг выцвел. Поблёк, будто кто-то плеснул в него растворителем. Ручейки у моих ног катились теперь бесшумно, и ветви колыхались без единого звука. И даже к ерке, вышедшей из гнезда и говорившей мне что-то, открывал и закрывал рот молча, как рыба. Умерла. Умерли. Похоронили. Глухая. Все эти слова не имели ни малейшего смысла, не складывались в единый ряд. Как будто звякали. Тонко звенели льдинки в стуже, Катились, катились, быстрее, неотвратимые. Краем сознания я успела поймать, уловить, что чем дольше я отказываюсь понимать, принимать случившееся, тем на более долгий срок мне удастся отложить то чудовищное, немыслимое горе, которое свалилось на меня. За эту мысль я и уцепилась, и сидела на злосчастной садовой скамейке в распахнувшемся халате, дрожа как от лютого холода, обнимая себя так крепко, что стало больно рукам. Такой меня и обнаружил Кьерки, по обыкновению вышедший в сад с утренней кружкой кофе. К тому моменту он уже не так опекал меня, как поначалу, и всё-таки сразу понял, что-то случилось. Как будто сквозь туман я видела, как он садится рядом со мной, слышала точно сквозь толщу воды, как пытается завести разговор. «Бесполезно». С тем же успехом он мог пытаться разговорить скамейку подо мной, поливальный фонтанчик у ног, небо над головой. Я судорожно сжала письмо, и бумага прорвалась в паре мест. И словно это стало сигналом, голос Кьерки в первый раз достиг меня сквозь плотный кокон, и я услышала. «Случилось позвать кропаря, сорта. Ты меня пугаешь!» И тогда я заплакала. Сразу, будто повернули кран, или точнее, два крана. Когда-то мама говорила мне, что от большого горя человек не плачет, а столбенеет, и первое время ему не до слез. Что ж, теперь я потеряла ее, сестер, и она оказалась и права, и не права одновременно. Слёзы текли и текли по щекам, но я ничего не чувствовала, как будто все это происходило не со мной, как будто я больше не была собой. И в тот момент мне никогда не хотелось бы становиться собой опять. «Сорта? Эй, сорта! У тебя ведь сегодня охота! Кого мне вызывать?» Я только позднее сообразила, что к Ерке не побежал за кропарем сразу потому, что я изо всех сил вцепилась ему в рукав. Наверное, явись из-под земли гигантский вал, высоко выбрасывая фонтан острых льдинок, я бы и тогда не разжала пальцы. Я представила этого вала во всех подробностях. многолетний наросты льда на бугристой спине, острие плавника, маленькие тёмные глаза. Я видела вала лишь однажды, на групповой охоте, в которой мы со стромом принимали участие. Тогда мне почти не довелось поучаствовать в добыче. Моё копье с ловушкой сетью вонзилось в снег слишком далеко от вала. Другое оружие с этими снитирами использовать не позволялось. Так что после осечки... Делать мне было уже нечего, только стоять в стороне и стараться не попасть под удар чудовищного хвоста. Сейчас я бы не сумела увернуться. Я начала смеяться, мелко, не своим смехом, и тогда к Ерке перепугался не на шутку. «Сорта!» Он схватил меня за плечо рукой, собранной из синитиров, и с силой встряхнул. «Приди же в себя! Что случилось?» А потом случилась странная вещь, которую многие из тех, кто прознал о ней после, приводили как доказательство моего хладнокровия, граничившего в тот момент с бессердечием. Я вдруг выпрямилась, вытерла слезы и, пристально глядя на Кьерке, сказала, «Мой друг не может попасть на летний бал, а мне очень нужно, чтобы он туда попал. Не знаю, что делать». На лице к Ерке, успевшего, наверное, передумать всё самое страшное, отразилась смесь недоверия и облегчения. «И всё? Ты из-за этого сидишь тут в таком состоянии?» «Да», — прошептала я, и он укоризненно покачал головой. «Сорта, можно ли так пугать? И ты опоздала на охоту. Из-за такой...» Он взглянул на меня и осёкся, а потом продолжил куда мягче. «Если это для тебя настолько важно, я могу помочь. тогда ты в себя «Перестанешь плакать?» Бедняга к Ерке. Он бы, наверное, вышел в стужу без труда, если бы в гнезде кому-то стало от этого легче. Я вообще думал позвать кое-кого, пробормотал он, роясь в карманах. Мне, как коменданту гнезда, положен гость к приглашению, и я думал, ее не приглашали, а она так хотела бы послушать Большой оркестр Химмельборгского театра драмы. Он, говорят, будет играть там всю ночь — Но ничего, я придумаю что-то другое, всё равно она наверняка отказалась бы, а без неё идти туда мне не особо интересно. Словом, вот, возьми. Ему, наконец, удалось освободиться от моей мёртвой хватки, и он вложил мне в ладонь твёрдый квадратик картона. «Вот, твой друг ведь препаратор, так? Этого и удостоверения будет довольно. Теперь всё в порядке?» «Да». То, что действительно можно было принять за хладнокровие или бессердечие, ну, кто говорит о Бале сразу после того, как узнал такую ужасную новость, было на самом деле глубоким шоком. До прочтения страшного письма я говорила с Ульмом, была озадачена его просьбой, и именно она первой пришла мне на ум, когда к Ерке спросил, чем может помочь. Я широко улыбнулась, крепко сжимая квадратик, и к Ерке с облегчением улыбнулся. «Вот и славно!» Все бы проблемы решались так просто. Пожалуйста, не пугай меня больше. Вечно они плачут из-за дураков-мальчишек, пробормотал он и снова покачал головой. Я-то думал, ты вся в службе, а гляди-ка. Ну, вытри слезы сорта и скорее беги в гнездо. Собирайся и выходи, м? Ты уже опоздала на поезд, но успеешь на дополнительный. Эрик Стром наверняка будет недоволен. Выбирай слово, он явно пощадил мои чувства. да «Верно. Спасибо тебе, Кьерки. За всё». Я механически поднялась со скамейки и побрела в сторону гнезда. Теперь в обоих моих кулаках шелестело, похрустывало, и я машинально разжала пальцы, чтобы не превратить приглашение и письмо сетки в труху. Теперь мне почему-то казалось важным сохранить его, хотя еще недавно я хотела разорвать его на куски, сжечь, уничтожить, а лучше никогда не распечатывать или вовсе не получать. Вовсе не получать. Если бы я не получила письмо, может быть, ничего бы и не случилось. Может, если бы я не распечатала конверт, все они были бы живы, и мама... Мама... Мысли путались, и мне пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не упасть. Я старалась, старалась изо всех сил ради того, чтобы у сестер была лучшая жизнь, а теперь Илья и Вильна похоронены вместе. Из письма сетки не понять, на одном участке или в одной могиле, но, наверное, лучше бы в одной могиле, потому что обе они, когда были совсем крохи, боялись темноты, не привыкли спать в одиночестве, а теперь они будут вдвоем, всегда вдвоем. Я сама не поняла, как добралась до своей комнаты, села на край кровати, выложила на стол рядом, Письмо и квадрат пригласительного билета. Вот теперь у Унельм будет доволен. Он попадет на свой летний бал, и Стром будет доволен. Никто не расскажет про его тайные дела, если и вправду были они тайные дела. Смутно я понимала, что мне необходимо подумать об этом, что это, наверное, важно. И сразу вслед за тем случилось еще кое-что важное. Это связано с мамой, Вильной и или И Ласси. Она всегда была самой бодрой и бойкой из всех, самой смелой, самой сердитой. Как и я, в детстве она любила бегать к кальморке даже самой холодной зимой, играть в лесу, дразнить псов, драться с мальчишками. Как она будет играть теперь, лишившись слуха? Что с ней сейчас? Кто о ней позаботится? Проклятые сетки! Я всхлипнула, и слезы потекли опять, на этот раз настоящие, горячие. Горло стало больно. Проклятый Сетки уедет, бросит ласси бросит Аду. Я уезжала, зная, что мама продолжит нести их всех на своих плечах, сколько потребуется. Но теперь мама не стала, а отец... Отец. Отец не пускал к ним лекаря, так написал Сетки. Не пускал. Я представила себе комнату, в которой прошло мое детство. Темный потолок, мерное не кур за стеной. И этот запах, тяжелый запах птичьего помета. Трав залежала в отрепья. Я обвела взглядом свою теперешнюю. Хрустящее белое полотенце, гладкая поверхность стола, блестящие доски пола. Я надраивала их каждое воскресенье, несмотря на усталость. Ваза с поздними яблоками. Вырастить такие в Эльморе считалось за удачу, а здесь, под Химмельборгом, вскоре после того, как убрали урожай, деревья зазеленеют ярче прежнего, а после зацветут опять сухоцвет, вложенный или в один из конвертов, в синей кружке. Кружка — подарок миссы. Чтобы ты могла написать на ней своё имя, как Ерке сказал. Дьяволы! Я метнула кружку в стену, и брызги синих осколков осыпали плечи строма, открывшего дверь. Он был одет, как обычно, перед охотой, в простое, чёрное. И очень зол. Только теперь я поняла, что не просто впервые опоздала, что сижу в этой комнате уже давным-давно, и теперь мы оба должно быть понижены в рейтинге, а Стром напрасно ждал меня, как обычно, в общем вагоне. Одного взгляда на меня ему оказалось достаточно, чтобы я почувствовала, как он вторгается, вламывается ко мне в голову, минуя расспросы. Он не смел, не имел права делать это без моего разрешения, но я была слишком слаба, чтобы удержать связь, и в одно мгновение он узнал, увидел всё. Я знала, что его умений на это хватит, но больше не противилась, потому что силы покинули меня окончательно. Даже он не мог узнать подробности, Во всяком случае, я надеялась на это. Но вот почувствовать то же, что я, ощутить мою боль как собственную, мог. Стром отшатнулся, как будто его ударили, и некоторое время мы молча смотрели друг на друга, пока кто-то за дверью с грохотом пробегал по коридору, опаздывая на последний поезд в центр. «Собирайся», — наконец сказал Стром. «Что тебе понадобится на три дня? Щётка, полотенце? А, ладно, разберёмся по ходу дела». Взяв за локоть, крепко, но бережно, он поднял меня с кровати и повёл за собой. Письмо и приглашение на бал остались лежать на столе. Мы прошли коридор, спустились на первый этаж и вышли в сад. Попавшийся нам по пути к Ерке взглянул на меня сочувственно. У чёрного хода стояла автомеханика Строма, И почти сразу мрак бархата тёплой обивки поглотил меня. Я ни о чём не спрашивала, и мне плевать было, куда и зачем мы едем. Все силы уходили на то, чтобы сосредоточиться на мерном ритме движения. Не думать, не плакать, не кричать. Связь со стромом была теперь разорвана. Он увидел, что хотел или не желал больше иметь дело с моей болью. Мне было всё равно. В автомеханике было тепло, но меня вдруг начало жутко знобить, зуб на зуб не попадал, слёзы снова покатились по щекам и казались теперь ледяными. Я всё время чувствовала на себе его взгляд, но когда подняла глаза, увидела, что Стром смотрит в окно, и лицо его непроницаемо. Я мельком подумала о том, что он, быть может, везёт меня в центр, чтобы передать другому ястребу. Кто знает, какая кара считается у него достаточной за опоздание. Но и это не вызвало во мне ни тревоги, ни страха. Я отстраненно думала, что после такой боли больше никогда, должно быть, не сумею по-настоящему не грустить, не бояться. Автомеханика мягко остановилась, и Стром помог мне вылезти. Мы подъехали к его дому. Увидев это, я не нашла в себе сил удивиться. «Идем». На этот раз Стром повел меня прямиком на второй этаж — Я успела увидеть, что на первом, как и в прошлый раз, не убрано. В камине полным-полно золы, а на столе грязных чашек, огрызков и немытых тарелок. На втором, где я прежде не бывала ни разу, оказалось немногим лучше, и всё же здесь было по-своему уютно. Через круглое окошко в комнату лился свет, делавшийся разноцветным от сине жёлтых стёклышек, и постельное бельё на кровати без покрывала казалось свежим. Как раз перестелил. — сказал Стром, поймав мой взгляд. — Ванна вон там. Под раковиной есть пара полотенец. Чистые. Если что понадобится, скажи, я принесу. И не стесняйся. Здесь можно кричать, плакать. Никто не услышит. Оставайся, сколько потребуется. Я посплю внизу, а сейчас поеду в центр. Он помедлил, словно раздумывая, сказать ли мне еще что-то или промолчать. — Никому не открывай. Наконец, добавил он, а потом неловко коснулся моего плеча, только кончиками пальцев, в неизменных чёрных перчатках, и тут же отдёрнул руку. Несколько дней я не выходила из дома Строма. Не помню, что именно делала там, на втором этаже, под жёлто-синим круглым окном, как будто память милосердно вытеснила то, о чём не стоило помнить. Сохранились только отдельные воспоминания о тех днях. Помню, как стром приносил мне еду, которую я не могла есть, и свежие полотенца. Под душем я сидела подолгу, часами, и что как-то раз, обнаружив меня рыдающий на полу, силой влил в меня несколько рюмок сниса. После них я уснула почти сразу же, до этого, кажется, я очень долго не спала, но сон был тяжелым, и я плавала между темными кошмарами и явью, плача или вскрикивая. Через несколько дней после этого я впервые спустилась на первый этаж. Ноги казались стеклянными, а лестница высокая и крутой, как горный склон. Стром встретил мое появление без удивления, только поставил на огонь чайник и выложил на стол хлеб, сыр, ломти окорока. Мы молча ели, и Стром подливал мне чай каждый раз, когда пустела чашка. Только потом он, наконец, спросил меня, что именно случилось, и я рассказала. Мне удалось сделать это без слёз, спокойно. Я просто перечислила факты, говоря о себе и своей семье, будто о посторонних. «Мне жаль», — сказал Струм тихо, когда я закончила. «Но слова сейчас бессмысленны, так ведь?» «Я знаю. У тебя есть ещё неделя отпуска. Это всё, что мне удалось сделать. До тех пор я буду охотиться один. Но до конца отпуска постарайся справиться с тем, с чем справиться невозможно». «Никто не сделает этого за тебя». Он горько усмехнулся. «Здесь, в столице, в гнезде, все очень милы с тобой, пока это ничего им не стоит. Но не рассчитывай на большее просто так. Большее тебе придется вырывать у них самой». «У меня нет сил ничего вырывать». «Тогда ты ничего не получишь». Он поморщился, словно ему было больно слышать собственные слова. «Впрочем, у тебя есть я». Думаю, что смогу выбить для тебя хорошую компенсацию от десяти. Мне они не откажут. Этим ничего не исправить, но зато будет, что отправить домой. Я не ответила. В ту ночь мне было особенно плохо. Слова Строма о доме, деньгах, отпуске вернули меня в реальность, от которой до этого я успешно спасалась в своей боли. Реальность оказалась даже хуже воображения. Видимо, я плакала так горько и отчаянно, что Стром услышал. Я не заметила его шагов, хотя обычно лестница жутко скрипела, только почувствовала, как он гладит мои волосы, на этот раз без перчаток, а потом ложится рядом поверх одеяла, обнимает и прижимает к себе. Так на груди своего ястреба я выревела всю боль, скорбь и обессиленная уснула. Наутро его рядом не было, а я спустилась вниз, обнаружила на столе завтрак и впервые осознала — что придется жить дальше. Я потеряла мать, Илли, Вильну, но у меня еще оставались две сестры, и они нуждались во мне. Машинально поглощая завтрак, не чувствуя вкуса, я прокручивала в голове все новые и новые способы помочь им. Один из них обязан был оказаться верным.